БЕГЛЯНКА Семь лет Чокея прожила на побережье, помогала Фириде нести тяжелое бремя ссылки. Несколько раз она тайно привозила слепую в город, чтобы встретиться с Милетой. Приезды эти были кратковременными, и с царицей поговорить не удавалось. Но вчера приехали от царицы люди, засушенной рыбой, и передали приказ Годейры, Чокеи и Фериде, тайно явиться во дворец. Не вдруг решилась царица на эту встречу. После дня совершеннолетия жизнь в городе изменилась. Кадмея приняла сотню. В нее наряду с молодыми амазонками вошли старые опытные воительницы. Совет шести передал копье Полимархе Биати, и та сразу потребовала, чтобы ее приемные дочери дали сотню. Совет ответил молчанием. Гелона сказала Биати, что через год она может повторить эту просьбу, и священная ей не откажет. Настало время домашних праздников, наездницы и гоплитки. Собирались то в одном доме, то в другом, чтобы поздравить молодых амазонок, впервые получивших коня и оружие. Пили вино, пели песни, вели беседы. Теперь Биата не могла избегать царицы. Теперь она каждый вечер должна была приходить во дворец и докладывать о том, что произошло в сотнях за день. Первый рапорт царица ждала с волнением. Обычно эта церемония проходила в тронном зале дворца. Но при Исхене, временно исполнявшей обязанности полимархи, этот обычай забыли. Исхена приезжала во дворец одна и рассказывала царице о прошедшем дне, там, где ее находила. Бывало иногда, что царица по недели и более не принимала Исхену. Что делалось в сотнях, ее интересовало мало. Теперь же она велела приготовить тронный зал, сама оделась торжественно, и впервые в этом году укрепила на голове корону фермаскиры. Она села в тронное кресло. По его бокам полукругом встали амазонки из ее охраны. Перед входом полимархи. В зале установилась такая тишина, что слышно было, как потрескивают горящие фитили в светильниках. Распахнулись главные двери зала, и в них показалась Биата. Радостно дрогнуло сердце царицы. Биата была не читай схеми. Высокая, стройная, в серебряном гривастом шлеме, Она четко печатала шаг, направляясь к трону. За плечами развивался лиловый плащ. На левой руке надет бронзовый кованный щит. В правой копье с серебряным наконечником и голубой перевязью — знак полимархи. Бята приблизилась к трону, встала на одно колено. Откинув руку с копьем, и склонила голову. «Многочтимая царица, великая Панамарха, достославная Басилевса Фермаскиры, полимарха биата приветствует тебя!» «И я приветствую тебя, полимарха биата Встань, говори!» «Город твой, войско твое, люди твои, пребывали в этот день в спокойствии и добром здравии. Пешие воительницы несли охрану города. Слава богине отменно! Конные разъезды дежурных сотен ходили во все концы Басилеи и вернулись обратно. С пограничных застав тревожных вестей нет. Внутренние заставы... Прислали весть о волнении рабынь на каменоломнях. Туда мною посланы две сотни гоплиток. Как живут молодые воительницы?»